Я понятия не имела, что за хрень мне досталось, но сам факт победы кружил голову. Да, увести нечто ценное из-под носа у стражников. Разве не из-за подобных моментов игроки так любят игры? Я не удержалась, вытащила из рюкзака артефакт и принялась крутить, разглядывая. Он больше не светился. То, что я сперва приняла за драгоценный камень, при ближайшем рассмотрении оказалось чем-то иным полупрозрачные жесткие на ощупь, но как будто не такое плотные и куда легче, чем я ожидала. Надо будет показать Терну. Он же вроде как по теме полезных ископаемых, скажет, минерал это или что-то другое. А если не он, так археологи точно знают. Налюбовавшись, я только собралась сунуть артефакт обратно в инвентарь, как услышала что-то странное. Да ладно, я просто услышала что-то в серых землях. Вой или визг. Странный звук, не имеющий аналогов в реальности. Такие любят создавать для голофильмов, где на землю вторгаются очередные злобные пришельцы или пробуждается древнее зло. Звук был душераздирающий и почему-то голодный. В жизни бы не подумала, что разбираюсь в сортах визга, но складывалось ощущение, что меня собрались есть. К потустороннему визгу присоединились новые крики Идентифицировать, которые я затруднялась, но оптимизма не внушали и они. Сила. Раздался за могильный шепот, от которого я подпрыгнула метра на полтора, не меньше. Дай. Ко мне тянул ручище, редкостноуродливые субъекты из местных. Половина морды и черепа Воргена представляла из себя запекшийся ожог. Я огляделась и поняла, что все окрестные призраки, до того либо медленно шедшие, куда-то либо просто стоявшие на местах, двинулись ко мне. Резво так двинулись. «Я дарю тебя несметными богатствами», — вступил приятный женский голос. «Дай мне это». «Доступно задание». «Все сокровища мира». Описание. «Дух из серых земель предлагает вам щедрую награду в обмен на артефакт забытой империи». Награда неизвестна. Голодный виск приближался. «Я расскажу тебе чарующие истории», напевно предложила прекрасная эльфийка в драгоценном венце. «Доступно задание» тысяча и одна легенда. Описание. Дух из серых земель предлагает вам истории в обмен на артефакт забытой империи. Награда неизвестна. «Я дарую тебе силу», — перебил ее мощный баста Урена, чья могучая фигура будто выросла из-под земли. Доступно задание. Доступно задание. Доступно задание. Призраки все на перебой, предлагая вседоступные блага за артефакт, и тянули к нему руки, и касались. Впервые на моей памяти жители мира мертвых могли соприкоснуться, если не со мной, то с чем-то принадлежащим мне. Артефакт подрагивал все сильнее, и я сунула его в инвентарь, прежде чем кто-то из духов сумел вырвать его из моих рук. «Да что за нафиг тут творится?» Стоило артефакту исчезнуть, Призраки как взбесились, они сыпали угрозами и проклятиями, к счастью, не порождающими дебафы, молили, даже рыдали. Они окружили меня и тянули руки в попытке прикоснуться или разорвать на части. Вскрюченные пальцы, лапы и когти проходили насквозь, но у меня по спине бежали мурашки. А еще приближавшийся голодный виск превратился в злобный, а затем перешел на такие высокие тона, что ввинтился в мозг не хуже дрели. Мне резко захотелось в реал. Удерживала от выхода из игры лишь одно — нужно прочесть записки Кипрея. Пытаясь не обращать внимания на проскакивающих сквозь меня призраков и сводящий с ума виск, я вытащила из инвентаря потрепанную книжонку и открыла на новой странице. Текста было много, слишком много, чтобы пытаться вдумчиво читать в подобных условиях. Чёрт, и почему в серых землях запрещено вести видеозапись? Гомон страждущих душ мешал, а виск заставлял постоянно озираться в поисках неизвестной опасности. Чёрт! Я попыталась вникнуть в написанное, но навык чтения в экстремальных условиях, в отличие от пения, у меня прокачан не был. «Жаль, амулеты связи не работают. Так бы позвонила сейчас чипу и надиктовала ему под запись весь текст». «Хм, надиктовать». Я открыла свернутое до того окошко с логами. Система добросовестно фиксировала все причитания и проклятия призраков. «Точно!» Я, стараясь не обращать внимания на орф в самое ухо, начала зачитывать строки из дневника вслух. Себя саму я едва слышала, но строки лога, выполнялись штатно. Я почти дочитала текст, когда появился он. «Тарантул, гигантский паук, тень безжалостных тиранов Барлеоны приближался ко мне с пугающей скоростью. С той же скоростью я приближалась к получению диагноза «арахнофобия».» Отвести взгляд от чудовищного духа стоило невероятного усилия воли. Я с корговоркой дочитала текст из дневника и нажала кнопку выхода из игры. Узнавать, что за задание спешил выдать древний тарантул, как-то не хотелось. Держу пари, что-то по кулинарной теме. Я отмахнулась от системного сообщения, предупреждающего о невозможности войти в игру еще 11 часов и сколько-то там минут, и выбралась из капсулы. Блаженная тишина. Ох, как бы я хотела встретиться с дизайнерами серых земель и оторвать им руки по самые ноги. Что за дурдом они мне сегодня устроили? Выгрузив Логин планшет, я пошла на кухню, заварила чай и набросала письмо с извинениями и объяснениями для Ксении. Заодно и номер своего комма написала, чтобы оперативнее решать вопросы. Надеюсь, что она, как и Марана, подгружает в игру письма из внешней почты». Паши не было, наверное, еще зависает в Барлеоне, играет в шпиона деревенского розлива. Взяв чашку, я заняла стул подальше от висящего на потолке прапора и углубилась в чтение текста древнего Барда Сильвари. Я в очередной раз покинул родной лес. не Нигелла, как всегда, недовольна моим решением. Первая покровительница и часть леса, а лес — часть первой. В этом ее суть, а моя суть в странствиях и поисках за пределами уже познанного. На этот раз я направляюсь в свободные земли, заинтригованной древней легендой о барде-правителе. Впервые слышу, чтобы один из нас возглавил государство и посвятил себя правлению. Мы, барды, слишком вольный и непостоянный народ для такого поста. Я лучшее тому подтверждение, но ни одно предание той эпохи говорит о Министреле, восставшем против захватчиков и очистившем родное королевство от врага. Согласно легендам, за собой он вел армию призраков павших товарищей. Конечно же, я не могу остаться в стороне от такой истории. Особенно меня интересует вопрос, обучился ли он у кого-то умению призывать души из серых земель, или сам сумел открыть в себе столь редкий дар. Упоминания о Барде правители обрывочные, но обильны. Уверен, что в глубине свободных земель я сумею отыскать упоминания его деяния, а может и его имя. Легенда живет, и, возможно, дух всего выдающегося человека еще бродит где-то по серым землям. Все источники сходятся в одном — Первое переломное сражение той войны состоялось в крепости Айликс. С нее я и начну поиски. Я задумчиво отхлебнула чая и еще раз перечитала текст. Барт, правитель, любопытно. Наводка на уникальную ветку прокачки в лидерство и управление? Скорее всего. Лично мне неинтересно, а вот и валет, скорее всего, будет в восторге, обучит какого-нибудь бардена на управленца правителя и будет радоваться бонусом для клана. Меня же интересовал Кипрей. Положа руку на сердце, скорее не сам десятый, а возможность искать его подольше, не рискуя при этом лояльностью Эйда. Вторую такую гитару я вряд ли отыщу легко и бесплатно, а на носу игровые репетиции и концерты и не только игровые. Ребята прибудут на утреннем поезде с вещами и инструментами. От этой мысли по телу прошел нервный холодок. Уже завтра жизнь переменится окончательно и бесповоротно. Мы или сумеем пробиться и сделать себе имя, или просрем шальной миллион и станем первыми кандидатами на переезд в социальные общежития. В столице и крупных городах такие уже функционировали, а в провинции только-только строились первые кварталы. Но безработных, желающих перейти на полный пенсион государства, хватало. Крошечная квартирка, больше похожая на бетонный гроб 2 на 3 метра. Ни окон, ни санузла, ни кухни, только капсула длительного погружения. Она тебя покормит, помоет, соберет продукты жизнедеятельности и даже поправит здоровье. В обмен ты, по сути, отказываешься от свободы. Вся разница между виртуальными заключенными и социальными аккаунтами вторым позволялось на 4 часа в сутки покидать капсулу. Но и стартовали бомжи, как быстро прозвали ушедших в игру по социалке, не на рудниках, а в общем игровом мире. А так, тот же 30-процентный налог на всю игровую прибыль и даже особые маркер имени, красная черта под никнеймом, Обратного пути, считай, нет. Или внушительная сумма на счету, как доказательство платежеспособности, или трудовой договор. Это в наш-то век растущие безработицы. Барлеона мне нравилось. Особенно мне нравилась возможность выходить из игры в любой момент. Но, как и безаловка, бр! меня передернуло. Зазвонил ком. Один из арендаторов, с которым я связывалась по объявлению, выразил готовность встретиться и показать помещение. Не раздумывая, я вызвала такси и отправилась навстречу. Сроки для поиска репетиционной базы поджимали. Без преуменьшения мне улыбнулась удача. Один из временно пустующих складов в промзоне, что собственник сдавал в аренду, обладал подходящей акустикой и приемлемой ценой. Срач там, правда, стоял эпический. Хозяин явно экономил на имитаторах-уборщиках, запускаете в лучшем случае, пару раз в год. Пыль, остатки каких-то коробок, обломки палет, куски полиэтилена, проволоки, битое стекло. Видимо, именно это обстоятельство стало причиной хорошей скидки на аренду. «Сами приберетесь, если надо», грубовато бросил Иван Николаевич, немолодой мужик в слегка помятом костюме. «Это склад, а не ночной клуб». «Хорошо». Я была так рада подходящей базе, что даже спорить не стала. Сейчас скину договор и переведу аванс». «Не-не», — замотал руками хозяин склада. «Оплата только наличкой. Не хватало, чтобы налоговики ко мне прикопались, что я не по указанному в документах профилю работаю. Тут же начнут руки выкручивать, что для автоматизированного склада санитарные требования одни, а для работы с людьми другие. Мне этот геморрой не нужен. Эля занал» и без всяких договоров, или ищи другое место. Я призадумалась. С одной стороны, Женя строго-настрого запретила работать без договоров. С другой — выбор небогатый. Другую базу в разумное время я вряд ли отыщу, а ребята прибывают уже утром. «Оплачиваю неделю, а там посмотрим», — решилась я. Временная база куда лучше, чем никакой. «По рукам», — обрадовался Николаевич. «Вот тебе ключ-карта, дальше сама разберешься. Имитаторы в отдельном помещении, к ним доступа нет. Да и ни к чему вам, погрузчики и учетчик. Если что, вон мой офис!» Он махнул рукой, указывая направление. Мимо нас, хрустя по бетону рубчатыми колесами в мой рост диаметром, проехал здоровенный военный грузовик и свернул к воротам с непонятной эмблемой. Из будочки у ворот вышел солдат в красном берете и с черным наплечником, что-то спросил у водителя, и ворота отъехали в сторону, открывая проезд. Никаких имитаторов, никакой автоматики. Живой человек управлял многотонной махиной. «Там у вояк склады», — без нужды пояснил Николаевич. «Но в складе шума почти не слышно». «Вот и ладушки», — кивнула я вынимая ком, чтобы порадовать ребят. У нас появилась репетиционная база. Утро выдалось сырым и прохладным. Я куталась в слишком легкую, не по погоде куртку, а Паша широко зевал, рискуя вновь поломать едва сросшуюся челюсть. Из игры он вылез глубоко за полночь, объявился снегов, И друзья зависли почти до рассвета, делясь новостями и обсуждая одним им понятные темы. В сонную тишину утра потревожил гудок подъезжающего к перрону поезда. Состав монорельса бронированные гусеницей прополз и остановился, принеся с собой запах металла и смазки. Ребята вывалились из вагона, подобно муравьиному клану, волочащему груз, превышающий их собственный вес. Личных вещей почти не было. Основную часть поклажа составляли инструменты и аппаратура. С помощью ругани, чьей-то матери и веселящегося мороза, друзья, наконец, сумели вытащить на перрон весь багаж, заметили меня и разразились радостными воплями вид у них был взбудораженный и взволнованный, разве что Витюха на правах бывалого уже вовсю командовал, куда тащить скарб. Шума он при этом создавал столько, что даже водитель-имитатор заказанного Пашей грузовика, по-моему, засомневался в целесообразности подвоза такого пассажира, так что от вокзала мы отъехали скорее вопреки, чем благодаря Витькиным усилиям. Еще по пути я обратила внимание, что страус вел себя необыкновенно тихо. Мне бы насторожиться, но я так обрадовалась при виде друзей, что потеряла бдительность. И напрасно. «Эй, это ж моё!» — удивилась я, когда заметила знакомый чемодан, что Витёк с пыхтением пёр к лифту. «Ага», — жизнерадостно сообщил зверь. «И не только это твоё!» «Не поняла. Ща допрём баул и расскажу». При этих словах Макс, оправдывая страусиное прозвище, как ты подозрительно сник, сунул голову в груду багажа, ухватил самый тяжелый кофр и бодрым лосиком поскакал следом за басистом. Страус — наш постоянный золотой призер премии «Сачок года». В воздухе запахло жареным и, как оказалось, в прямом смысле. «В общем, Кир...» Начал Страус, когда мы раскидали шматьё и уселись на кухне. «Ты... это... в общем...» «Он квартиру сжег! Помог ему Витя и радостно заржал. Юрка и Гарик тоже попытались спрятать улыбки за чашками. «Да не сжёг я!» — горестно завопил Страус. «Ну... да... там горело... но мало... даже пять не осталось...» Только ковровое покрытие немного пострадало. Я переводила взгляд с радостно ржущего Витька на виновато-сопящего Страуса и размышляла, кого из них хочу придушить больше. Страус лидировал с немалым отрывом. «Ты...» — с трудом выговорила я, подыскивая цензурное слово. Потерпев сокрушительную неудачу, я просто высказала клавишнику все, что думаю о нем и всей его родне, вплоть до седьмого колена. Страус стоически переносил поношение, а Витюха веселился все больше, опасно приблизившись к лидеру гонки с удушением победителя в финале. Излив свой гнев, я перевела дух, залив тлеющие остатки ярости остывшим чаем и уже куда спокойнее потребовала, жалуйся, убогий, как докатился до жизни такой. «Ну, ведь рассказал, как готовит Пал Андреевич». Страус показал глазами на Пашу. Не знаю почему, но лётчика он, Гарик и Чарский, называли лишь по имени-отчеству, пусть и в сокращенно дружеском варианте. «Девку свою он удивить решил», — опять встрял Витёк. Обилие подробностей, которые знал зверь, наводило на мысль, что в своем подвиге клавишник был не одинок. «Нас с Игорем там не было», — предупредил мой вопрос Чарский. «Ну, да». Кинув на записавшегося в стукачей зверя яростный взгляд, выдавил из себя страус. Я подумал, чем я хуже, и решил приготовить завтрак сам, без имитатора. На этом моменте Пашка, старательно изображавший интерес к своей чашке, навострил уши. Но, смотрел я рецепты яичницы», — продолжил Макс. «Взял сковородку, налил масло, оно вроде закипело». Мне показалось мало, нас же вон сколько было. Теперь уже Витя взглядом пообещал страусу все кары земные. Ну, я бутылку с маслом взял, она выскользнула, масло все разлилось. Я и кинул в сковородку маргарин. Холодный, уточнил Паша. «Ну да», — убито признался страус, оно как плыхнет». «Теперь уже заржал Паша». «Ну чё ржуть-то, Павел Андреевич?» — обиделся Страус. «Я же откуда знал, что так будет?» «Схватил сковороду, а пол от масла скользкий. Я чуть сам не рухнул, сковороду выпустил. Ну, тут ковролин плыхнул, противопожарка включилась, кухню к чертям залила химией вонючей, а этот козел имитатор хозяйки набарабанил, да еще и пожарных вызвал. Я в одних труселях с тряпкой, а тут звонок в дверь». «Вваливается весь этот шарабан! Хозяйка, давай причитать! А тут Ленка...» Ленку эту я знала. При всех бесспорно выдающихся внешних данных характер воспитания, означенной особо оставляли желать лучшего. Точнее, они оставляли желание заклеить ей рот липкой лентой в пять оборотов. Честно говоря, слушая это, я ржала вместе с остальными, Даже тот факт, что речь шла о моей, теперь, очевидно, бывшей квартире, не делал историю менее комичной. «И что это бесноватое сделала? просипела я, вытирая выступившие на глазах слезы. Придушить страуса все еще хотелось, но только после того, как тот расскажет всю историю. «Ты б это видела!» — не выдержал гоготавший в голос Витя. Тут пожарные, участковые, хозяйка, а из комнаты выпадает ленчик, в чем мантра дела, шлепает к холодильнику, достает пивасик, высасывает с полбутылки, одупляет, что-то что, что -то тут не так, оглядывает всех и выдает, а хрена вы тут все делаете. Макс, что это за курица? И тычет рукой в хозяйку. Короче, Кирка, ты теперь официально бомж, обрадовал меня Чарский. Мы часть вещей тебе привезли. «Остальные в гараж свалили». Несмотря на печальные известия, он так и не сумел стереть с лица широкую улыбку. «За**ись!» — оставила хату другу, — резюмировала я. Странно, но финал рассказа почему-то погасил Пашино веселье. Поставив чашку на стол, летчик упер в страуса палец и отчеканил. «Вы, сударь, долбоюжик, вопрос такой...» «Неужели мозгов не хватило швырнуть сковороду в мойку? Ты понимаешь, что было бы, вылейся все это на тебя?» «Ну, обжегся бы», — пожал плечами пристыженный страус. «Ничего, пережил бы». Паша молча подтянул к себе служебный ком, повозился с полминуты, а потом раскрыл голограмму из тех, что обычно квадратиками ретушируют. «Ожог от кипящего масла». Спокойно прокомментировал летчик жуткий снимок. И это, дружище, не учитывая того, что маслица вполне могло плеснуть на твое прикрытое дизобелье хозяйство. Последствия, представляешь? Страус вмиг побледнел и с видимым усилием сдержал рвотный позыв, а я мысленно порадовалась, что впервые увидела Пашку уже порядком восстановившимся. «Открой мне дверь, подобная изображенному на снимке», обблевала бы весь порог. «Пережить ты, конечно, пережил бы», — продолжал Пашка, «только вместо репетиций получил недельку в ожоговом и массу незабываемых впечатлений, так что в следующий раз не пникуй, а просто включи мозги. И еще вопрос, что в это время делал твой суфлер?» «Кто?» — не понял Страус. «Витя», — пояснил Паша. «А...» «Да в зале на диване пузыри пускал», — махнул рукой страус. «Балбесы», — резюмировал летчик и выключил ком. «Радуйтесь, что обошлось». «Ну, кому обошлось, а кто потерял залог и съемное жилье?» — не согласился с ним Юрка. «Если Кирюха в ближайшую неделю не заключит новый договор аренды, ей светит очень навязчивое приглашение в социальные общежития и подключение к Барлеоне». И что-то мне подсказывает, что еще месяц-другой, и они законодательно сделают принудиловку». Я лишь вздохнула. «Как же мне нереально повезло с полумиллионом на счету. По крайней мере, бомжевать не придется». «Ну, пока с этим проблем нет», — спокойно объявил Паша. «Поживет у меня. Я все равно скоро обратно в часть. Хоть будет кому задумам присмотреть. Договор заключить не проблема». Заметив мой удивленный взгляд, он как ни в чем не бывало добавил «Прапора я заберу с собой, Кира ему не нравится». «Спасибо», — искренне поблагодарила я летчика и недобро посмотрела на страуса, «а я пока заставлю одного угрибана искать мне новую квартиру за ту же цену и с теми же удобствами». Означенный угрибан понуро кивнул и успешно перевел тему. Заметно. Так что там с ребазой Кирюх?